Правда 12. Еврей в СССР. Не то беда, что ты поляк, Мицкевич, лях, Костюшка, лях. Пожалуй, будь себе татарин, и в том не вижу я стыда. Будь житый это не беда. Беда, что ты ведок фиглярин, Александр Сергеевич Пушкин. Обречённый на ассимиляцию. Еврея от нееврея всегда отделял не расовый и не национальный, а цивилизованный признак религия. В советской цивилизации религия не актуальна. Результат: религия не может больше цементировать национальное сознание евреев. Еврейское национальное сознание может формироваться лишь в живой атмосфере развивающейся советской национальной культуры и не или в обстановке свободных связей с еврейством в Израиле. Если это окажется не осуществимым, и теперешнее положение сохранится на какой-то продолжительный исторический период, Перед советским еврейством как национальностью встаёт опасность гибели. Впрочем, внимательными людьми уже в 1920-е годы писалось, что всё молодое поколение русского еврейства духовно вымирает, все основы национально-еврейской культуры втоптаны в грязь. И будем же правдивы. Вся эта разрушительная работа произведена руками не Каленина, Ленина и Рыкова, разных еврейских коммунистов из пресловутой Евсекции. с уничтожением иудаизма как религии и национальной традиции. Еврейство исчезнет бесследно, как исчезло еврейство Александрии и оставшееся в Испании после декрета 1492 года, большевидское маразмство, не менее трагично, чем католическое маразмство. В какой-то степени именно так всё и произошло. для части советских евреев, тем более советские евреи по своему статусу больше всего напоминали американских. Американские евреи по среднему образовательному уровню и среднему доходу занимают, как этническая общность, самое высокое место в стране. В 60-е годы 98% евреев в СССР были горожанами. В 70-е 56% евреев были специалистами в разных областях народного хозяйства. Евреи составляли 2% студентов, 6% научных работников, 8,8% учёных и 14% всех докторов наук. А в Москве на долю евреев приходилось 14,6% всех учёных и 17,6% всех докторов наук в городе. Если евреи хотели ассимилироваться, он делал это на прекрасных стартовых условиях, и нет ничего нового в том, что для огромного числа евреев совершенно не актуальна их национальная принадлежность. А собственно говоря, почему она должна быть актуальна? И вообще для кого бы ты не было, а именно для еврея. В предках Пушкина умерли негры, в предках Ходасевича евреи и украинские крестьяне, в предках Иванова фино-угры. Число примеров можно умножать до бесконечности, буквально до каждого отдельного человека. Всё сбывшееся всегда оплачивается отказом от несбывшегося. Актуальное отодвигает на задний план неактуальные. Все мы чьи-нибудь до потомки. Автор всех строк потом к прибалтийских немцев, польских мещан Львова и великорусских крестьян Тверской губернии. Но я не прибалтийский немец, я даже языком владею не как потомк тех самых из Рёбеля и Плескау, а как русский интеллигент и нетверской крестьянин. В музее традиционной архитектуры под Создалем или в Славице под Новгородом я чувствую себя почти так же, как, например, в зале Юго-Восточной Азии этнографического музея. Да, мои предки оттуда. Из курных изб, а не из тропических домиков на сваях. И что дальше? Я уважаю предков, мне интересны предки. Я признаю, что в их жизни было много достойного и хорошего. И что? Я не тождественен предкам, я потомок, но не продолжатель предков. культурной традиции, которая уже умерла. И в этом смысле мне легко понять еврея, которому бы в местечке, если и интереснее был деревни на острове Борнео то сило чисто умственных соображений, а сердце молчит и ничто не зовёт забраться ни на палати, ни на пальму. Евреи СССР просто стремительно забыли язык и нравы и образ жизни страны ашкенази. Сравнивая сегодняшних потомков и тогдашних предков, современные учёные просто не могут найти общих черт. по которым их объединить. В своей известной книге Рывкина всерьез пишет, что по своей культуре российские евреи, скорее русские, вместе с тем по своей истории, генеалогии, а также расово-этническим чертам, они остаются евреями. Что такое расово-этнические черты, не очень понятно. Семитическая раса – мрачный миф Третьего рейха, этнос – явление культуры. Если какие-то люди называют себя евреями, но русские по культуре – это русские, при всем их в своеобразии и при любых убеждениях. Пушкин, кстати, по расовым признакам от большинства русских все же отличался. Так он что, не гритянский поэт? По переписи 1897 года в России их проживало 5 миллионов 215 тысяч. К началу 1996 года осталось 345 тысяч. Прогнозировали, что к 2020 году этот народ в России полностью исчезнет. но сравнивается те несравнимые сравниваются люди, которые этнографически отличались от русских, исповедовали иудаизм и говорили на идиш. С людьми, которые на идиш не говорят и иудаизма не исповедуют, и от русских ничем не отличаются. Рывкина изучала тех, у кого в паспорте записано, что он еврей, или кто сам себя считал евреем. Но и эти выводы оспариваются.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 Пушкин, кстати, по расовым признакам от большинства русских все же отличался. Так он что, негритянский поэт? По переписи 1897 года в России их проживало 5 млн 215 тыс. К началу 1996 года осталось 345 тыс. Прогнозировали, что к 2020 году этот народ в России полностью исчезнет. Но сравнивается это несравнимое.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 своё национальное самосознание, а вместе с тем почему-то не является национально-культурной общностью. Здесь на лицо явное противоречие. Преувеличенная оценка Рывкиной уровня ассимиляции отчасти является, как мне кажется, следствием методической ошибки. В выборку, на которую опиралась исследовательница, вошло много детей от смешанных браков, треть всех опрошенных. Рывкина этого не заметила и никак не комментирует, хотя было бы интересно проанализировать был ассимиляции отдельно в двух группах: среди детей от однонациональных и от смешанных браков. В общем, опять расовая территория, подход, от которого и Геббельс бы не отказался. Его тоже очень волновала проблема смешанных браков. Если уже брать объективные критерии религию и язык, то тут еврей России составляет группу вообще микроскопическую и исчезающую. По переписи 1989 года из 537.000 евреев в Российской Федерации считали родным лишь 47.000, но умели говорить на нём только 19.500. Спастись от ассимиляции, уехать в Израиль. Ну, и в Израиле евреи не, ну и в Израиле евреи в некотором роде тоже исчезают, преобразуясь в новый народ. Да, и нервались в Израиль советские евреи. При миграции 1987-88 годов в Израиль выехали только 25% советских евреев, а 71% в США. 4% в другие страны, главным образом в Германию. Ведь по мнению социологов США и Канады, эти эмигранты руководствовались в основном не сионистскими мотивами, а тем более не их отношением к иудаизму. Стал чем-то классическим анекдот как чиновник иммиграционного ведомства США поздравил пожилого советского еврея. Поздравляю! Вы теперь свободный человек и можете без ограничений ходить в синагогу. А я смотрю на него, как нарвотная. Да на кой мне твоя синагога? По мнению Фурмана, это свидетельств. Как специфическая культура, как особый народ евреи – это исчезающая малая величина, это тень когда-то существовавшей культуры. Что ассимиляция зашла уж очень далеко, что дальнейшие шаги ассимиляции приведут к уже к окончательному исчезновению евреев это факт. Первое поколение, вырвавшееся из черты оседлости, ещё хранило память о халхедре, необходимости стёргивать шапку при появлении городового и о пяти портных на один заказанный костюм. Это поколение ещё ценило то, что имело, и ещё помнило о корнях. Это поколение советских евреев вымирла к 1980 году. И вовсе не из-за преступлений немецко-фашистских захватчиков. В то время эти люди-раввестники XX века стали очень стары и умирали один за другим в силу естественных причин. В втором поколении рассказывали обо всём ещё живые свидетели папы и мамы. Оно было ещё на перепутье движений. До начала XXI века, когда тоже сделалось очень старым и стало быстро вымирать. А для третьего поколения, пришедшего в жизнь в последние годы перед войной или сразу после войны, для него жизнь в местечке превращается то ли в некий призрак, то ли в сказку. Частью страшную, частью веселую. И все. Даже без физической ассимиляции третье поколение стало частью русской интеллигенции, уже мало ощущая себя евреями. Также точно их русские ровесники уже не ощущали себя крестьянами, дворянами или евреями. купцами. Была и физическая ассимиляция, и как её вообще могло не быть? Ведь исчезло самое большое препятствие для смешанных браков религия. Почти все евреи, которых я знаю, в той или иной степени смешанного происхождения. Можно ассимилироваться и не только в России, скажем, на Украине сделать это не просто, потому что слишком многое отталкивает евреев и украинцев. А в Беларуси, а в Казахстане. Мне доводилось своими глазами наблюдать еврейско-русско-казахско-немецкую семью. Каждый из дедов имел другое этническое происхождение. А в других республиках СССР мне доводилось беседовать с невесткой и внуками Лотмена, живущими в Тарту в Эстонии. По-русски они говорили с сильнейшим эстонским акцентом. Да и вообще, сыновья Лотмена женаты на эстонках. К счастью, в первую очередь для них самих, большинство советских евреев не руководствовались моралью второзакония. И число людей смешанной крови в России на сегодняшний день в несколько раз больше, чем чистокровных евреев. Интеллигенции в России не так много, особенно потомственной. Евреи составляют в ее достаточно заметный процент. Встречаясь примерно в одних и тех же собраниях, вращаясь в кругу с ограниченным числом возможных мужей и жен, евреи и русские в помесе образовали множество вариантов, которых и назвать-то трудно. Действительно, как определить этническое происхождение человека, если трое из его дедов и бабок были евреи, а один дед русский или наоборот? А если и вступать в брак человеку, у которого трое дедов и бабок были евреи, с тем, у кого трое из восьми прадедов были русские, а остальные евреи? Их дети будут кто и в какой степени? В своё время американцы, самые большие демократы и борцы с расизмом, в других странах разработали подробнейшую градацию, кто есть кто. при межрасовых браках. К счастью, такого рода расовая озабоченность в России поменьше, и в русском языке нет ничего подобного всем этим метисам и квартиронам. Число этих потомков в Ашкиназе определяется по-разному, от 10 до 25 миллионов человек. Все это не результат серьезного изучения вопроса, а то, что называют порой экспертная оценка, то есть тычок пальцем в небо. Если кто-то хочет принять участие в подсчетах, пожалуйста, участвуйте. Мне же число потомков евреев как-то... не очень интересно. Какова степень ассимилированности российских евреев, а тем более их потомков? Достаточно говорят хотя бы такие случаи. Александр Гинзбург, он же Галич, сделался диссидентом, столкнувшись с государственным антисемитизмом. До этого он был удачливым и не особо разборчивым в средствах советским писателем. но как вдруг оказалось, родное советское государство не ему отвело первые места, вступил с ними в борьбу и рассердился до того, что эмигрировал. Но, что характерно, уехал не в Израиль, а в Париж, стал не сионистом, а членом НТС и даже прямо заявлял, что с еврейским возрождением ничего общего не имеет. Василий Аксёнов, еврей по матери сын той самой Евгении Гинзбург Маму он жалел, писал прочувствованное предисловие к ее книге. Интересно, что для русского отца ни одного теплого слова не нашел. Но именно этот человек написал совершенно потрясающий «Остров Крым», который, собственно, и принес ему международную известность. Среди книг Аксенова есть и повесть об электричестве, книга о Ленине, написанная в духе советской лениняни. В некоторых отношениях он вполне советский человек, но, как плоть от плоти, констатируют, наших предков – Белогардейцев, временных эвокантов, Аксёнов описал великолепно и описал изнутри. Чтобы так их описать, надо родиться от этого народа. Нужно чувствовать пласты его истории, пропустить их через своё сознание. А ведь описывал он, подчеркну, не своих генетических предков. Он потомок русских и еврейских революционеров. Он написал книгу, по которой он для нас, потомков интеллигенции XIX века и убеждённых белогардейцев Он свой. Точно такой же путь, судя по многим признакам, прошли и многие польские и чешские евреи-шкенази. Кто-то пани Рита Прагер отмечает, что евреями однозначно чувствовало себя старшее поколение, которое еще до войны знало традиционный образ жизни. Евреи, живущие сейчас после Второй мировой войны в Польше, это евреи, выбравшие путь ассимиляции. О том, как думали большинство польских евреев, хорошо видно на примере судьбы Лидии Телкаши. официально вышедший из еврейской общины. Она социал-демократка, ее принадлежность политическая, а не национальная. По собственному определению, она последняя из польских евреев. Ян Кот, вынужденный мигрировать в иммиграции, называл себя вовсе не еврейским, а польским иммигрантом. И в глазах американцев тоже был польским общественным деятелем. Точно так же в Европе потомков русских евреев определяют вполне однозначно, как русских, а польских, как поляков, соответственно. Марина Владий потомок Самуила Полякова, для французов потомок русских эмигрантов. Он с полуевреем в Высоцком встречается именно как русский люди. В книге Владий вы найдёте много весьма интересных данных для сравнения французов и русских. Но не найдёте ничего для сравнения русских и евреев. и папа Высоцкого этнический еврей, для Марины Влади тоже родственник.